Неразгаданная загадка. В некотором царстве, в некотором государстве жил был старик. У него был сын. Ездили они по селам, по городам, да торговали помаленьку. Раз поехал сын в окольные деревни торк вести. Ехал долго ли коротко, ли, близко ли далеко? ли Приехал к избушке и попросился ночь ночевать. Милости просим, отвечала старуха, только с тем уговором, чтоб ты загадал мне загадку Неразгаданную Хорошо, бабушка. Вошел в избушку, она его накормила, напоила, в бане выпарила, на постель положила, а сама села возле и велела загадывать загадку. Погоди, бабушка, дай подумаю. Пока купец думал, Старуха уснула. Он тотчас собрался и вон из избушки. Старуха услыхала шум, пробудилась, а гостя нет. Выбежала на двор и подносит ему стакан с пойлом. Выпей-ка, говорит. Посажок на дорожку. Купец не стал на дорогу пить, вылил пойло в кувшин и съехал со двора. Ехал, ехал. И застигла его в поле тёмная ночь. Остановился ночевать под открытым небом. Стал он думать, догадать, что такое поднесла ему старуха. Взял кувшин, налил себе на ладонь. С той ладони помазал плеть, а той плетью ударил коня. Только ударил, коня в миг разорвало. Поутру утру налетело на падаль тридцать воронов наклевались, наелись, да тут же и околели все. Купец пособирал мертвых воронов и развесил по деревьям. В то самое время ехал мимо обоз с товарами. Увидали приказчики птиц на деревьях, взяли их, поснимали и жарили и съели. Только съели, так мертвые попадали. Купец захватил обоз и поехал домой. Долго ли, коротко ли? Близко ли, далеко ли? заехал опять к той же старухе ночь ночевать. Она его накормила, напоила, в бане выпарила, на постель положила и велит задавать загадку. Хорошо, бабушка. Скажу тебе загадку. Только уговор лучше денег. Коли отгадаешь, возьми у меня весь обоз с товарами, а коли не отгадаешь, Заплати мне столько деньгами, сколько стоит обоз с товарами. Старуха согласилась. «Ну, вот тебе загадка. Из стаканов кувшин, из кувшина на ладонь, с ладони на плетку, с плетки на коня, из коня в тридцать воронов, из воронов в тридцать молодцев. Старуха маялась, маялась, так и не отгадала. Делать нечего, пришлось платить денежки. А купец воротился домой и с деньгами, и с товарами, и стал себе жить пожелать, добра наживать.